После первого причастия Фабриция, графиня Пьетронера добилась у маркиза, по-прежнему пребывавшего в добровольном изгнании, разрешения брать иногда его сына из пансионата. Она нашла его, хотя и несколько странным, но умным, очень серьезным и красивым мальчиком, ничуть не нарушавшим общей гармонии ее салона модной женщины. Впрочем, он был круглым невеждой и даже не научился писать. Графиня, вносившая во всю свою страстную предприимчивость, пообещала покровительство директору школы, если ее племянник Фабриций несколько продвинется в науках и к концу года получит много наград. Чтобы дать ему возможность заслужить их, она его брала к себе каждую субботу вечером и отпускала не раньше среды или четверга. Графиня водила с собой племянника на все блестящие празднества, которыми отличалась непродолжительное царствование любезного принца Евгения. Собственной властью она произвела фабриция в гусарские офицеры, и двенадцатилетний юноша появлялся всюду в военной форме. Очарованная его изящной осанкой, графиня попросила однажды принца назначить его пожом Это косвенно означало бы примирение семьи Дель Донго с установившимся режимом. Но на следующий день ей пришлось употребить все свое влияние, чтобы заставить вице-короля забыть эту просьбу, так как отец наотрез отказался дать на это свое согласие. Безумная выходка графини привела недовольного маркиза в негодование, и он воспользовался этим случаем, чтобы потребовать возвращения фабриции в Грианту. Графини бесконечно презирала своего брата и смотрела на него как на несносного глупца. Но она была без ума от Фабриции, и поэтому, несмотря на десятилетнее молчание, написала маркизу письмо, прося его вернуть ей племянника. Письмо ее так и осталось без ответа. Фабрицей прибыл в замок Грянта после пролитых горьких слез при разлуке с пышными гостинами своей тетки. Он был встречен нежными ласками матери и сестер. Маркиз сидел, запершись в кабинете со своим старшим сыном и мастерил там шифрованные письма для Вены. Отец и сын появлялись только за обедом. Маркиз настойчиво уверял всех, что обучает своего преемника двойной бухгалтерии для ведения его хозяйственных дел. В действительности же Маркиз слишком ревниво относился к своему господству, чтобы говорить о подобных вещах со своим сыном. Он заставлял его зашифровывать депеши 15-20 страниц, которые он два или три раза в неделю отправлял через Швейцарию в Вену. Эти донесения были совершенно смехотворны и отличались тем, что опровергали другие сведения, более достоверные, благодаря чему они, очевидно, очень нравились. Маркиза была в восторге от своего сына, но, проэкзаменовав его, она была изумлена его невежеством. Она не могла этого скрыть от графа Д'А, как звали теперь поручика Робера, поскольку она не могла лгать людям, которых она любила. Описала она ему раза два или три в год. «Если он мне кажется таким невеждой, — думала она, — мне, почти ничего не знающий, то Роберт, такой начитанный ученый, найдет, конечно, что мы совсем пренебрегли его воспитанием. А между тем...» Время теперь такое, что выдвинуться можно только благодаря личным заслугам. Другая особенность, поразившая ее почти в такой же степени, состояла в том, что Фабриций серьезно усвоил все религиозные бредни иезуитов. Хотя она была очень благочестива, но фанатизм этого ребенка напугал ее. Если у маркиза хватит ума подметить эту возможность воздействия на Фабриция, он отнимет у меня любовь моего сына. Она много плакала, но страстная нежность к Фабрицию от этого еще больше увеличивалась. Жизнь в замке в окружении тридцати или сорока слуг была до чрезвычайности скучна, поэтому Фабриций проводил целые дни на охоте или катании по озеру в лодке. Он близко сошелся с кучерами и конюхами, которые были без ума от французов и открыто смеялись над благочестивыми коммердинерами, прислуживающими Маркизу и его старшему сыну. особенно предметом их шуток над этими степенными людьми было то, что они носили пудренные парики по примеру своих господ. Маркиз проявлял глубокую ненависть к просвещению. «Идеи, — говорил он, — погубили Италию, но он не знал, как примирить свой ужас перед образованием, с желанием усовершенствовать воспитание фабриции, столь блестяще начатое у иезуитов. Для меньшего риска он поручил доброму аббату Бланесу, приходскому священнику Грианты, продолжать с фабрицием занятия латынью. Для этого надо было прежде всего, чтобы сам аббат знал этот язык, а он относился к нему с величайшим презрением. Он с трудом мог объяснить своим прихожанам смысл молитв, которые он им читал наизусть. Но этот священник пользовался все же большим уважением и внушал даже некоторый страх всему округу своими предсказаниями. Он уверял, например, что не через 13 недель или даже месяцев надо ждать осуществления пророчества святого Джавиты, а что число 13 должно быть понимаемо в том смысле, который удивил бы всех, и о котором он мог бы говорить только с надежными друзьями. Дело в том, что Аббат Бланес, человек прямолинейный и честный, к тому же очень умный, все свои ночи проводил на колокольне. Он был помешан на астрологии. Проводя свои дни над вычислениями положения звезд, он ночью следил за их продвижением по небу. Ввиду его бедности Он пользовался в качестве телескопа большим увеличительным стеклом, вставленным в картонную трубу. Отсюда понятно его презрительное отношение к изучению языков. «Что нового узнал я о лошади», — говорил он Фабрицию, «после того, как меня научили, что по латыни она называется «эквус». Крестьяне побаивались Аббата Бланеса, как великого чародея, и страх, внушаемый им крестьянам бдениями на колокольне, предохранял его от всяких хищений. Окрестные приходские священники, завидовавшие его влиянию, ненавидели его, а маркиз Дель Донко просто его презирал, потому что находил, что для человека столь низкого звания он слишком много рассуждает. Фабриция обожала Бата Бланоса, и чтобы ему угодить, проводил порой целые вечера над трудными операциями умножения и сложения. Затем он поднимался на колокольню, и это считалось большой милостью, так как аббат Бланес никого ею не удостаивал. Но он любил Фабриция за его простодушие и часто говорил ему, если ты не сделаешься лицемером, то из тебя выйдет человек. Раза два или три в год неустрашимый и увлекающийся забавами Фабриции подвергался риску утонуть в озере. Он был предводителем во всех экскурсиях, предпринимавшихся крестьянскими подростками Грианты и Каденабии. Главной целью этих ночных экскурсий, совершавшихся под начальством Фабриция, было добраться до удочек, которые рыбаки закидывали далеко от берега. Для этой цели выбирали бурную погоду и отплывали за час до восхода солнца. Садясь в лодки, дети думали, что подвергаются величайшей опасности, и, по примеру отцов, набожно читали молитву «Аве Мария». Случалось часто, что в минуту отплытия Фабриций обращал внимание на какую-нибудь примету. То был результат его астрологических занятий с его другом Аббатом Бланесом. Юношеская фантазия его подмечала в этих приметах залог удачи или неудачи. И так как он был решительнее всех, то все стали верить в эти приметы. Таким образом, Аббат Бланес не передал Фабрицию своих познаний в трудной науке, но невольно внушил ему всякие суеверия и безграничную веру в приметы. Маркиз чувствовал, что при любой неудаче, связанной с его шифрованной перепиской, вся судьба его будет зависеть от милости его сестры, и поэтому он ежегодно в День Святой Анжелы, к празднованию именин графини Пьетронера, давал Фабрицию разрешение отправиться на неделю в Милан. На этот случай для столь дипломатически нужного путешествия Маркиз выдавал своему сыну четыре ЭКЮ, а жене, которая отправлялась вместе с ним, по обыкновению ничего не давал. Но за день до их отъезда из Кому выезжал повар, шесть лакеев и кучер с двумя лошадьми, и в Меладе Маркиза находила в своем распоряжении экипаж и обед на двенадцать персон. Образ жизни, который вел маркиз Дель Донго, нельзя было назвать особенно веселым, но он имел то преимущество, что значительно его обогащал. Получая более 200 тысяч ливров годовой ренты, маркиз не расходовал и четверти этой суммы. Он жил главным образом надеждами. В течение 13 лет, с 1800 по 1813 год, он не переставал верить, что не пройдет и полугода, как Наполеон будет низвергнут. Нетрудно себе представить его восторг, когда в начале 1813 года он получил известие о разгроме при Березине. Взятие Парижа и падение Наполеона так на него подействовали, что он совершенно потерял голову и разразился самыми оскорбительными выходками по отношению к своей жене и сестре. Наконец-то он дождался этой неслыханной радости, Возвращение австрийских войск в Милан по предписанию из Вены австрийский генерал принял маркиза с большой любезностью и почтением. Правительство поспешило предоставить ему один из важных государственных постов, и он принял его как должное. Старший сын был назначен поручиком одного из лучших полков, но младший решительно отказался от кадетского звания, которое ему было предложено. Торжество маркиза которым он наслаждался с поразительной наглостью, продолжалось, однако, только несколько месяцев. Не обладая никакими особыми государственными дарованиями, он за 14 лет, проведенных в деревне в окружении своих слуг, домашнего врача и нотариуса, и благодаря старческой ипохондрии, сделался совершенно ни к чему не способным. Приказы маркиза Дель Донго возмущали чиновников, А его ультрамонархические выпады раздражали население. В один прекрасный день он узнал, что Его Величество соблаговолило принять его отставку от административной должности и назначило его вторым великим мажордомом ломбардо венецианского королевства. После различных протестов, которые ни к чему не привели, маркиз вновь печально вернулся в свой замок Грианта. Вскоре судьба послала ему маленькое утешение: после падения Наполеона Несколько могущественных лиц Милана подстроили убийство графа Прины, бывшего министра итальянского короля, человека выдающихся достоинств. Граф Пьетро Нер, рискуя жизнью, пытался спасти министра, но попытки его были тщетны. Министр был до полусмерти избит на улице зонтиками и после пяти часов мучений умер.